25. -е. В конце концов, судьба побеждает. Эпиграф. Как мухам дети в шутку, нам боги любят крылья обрывать. Уильям Шекспир. Манхэттен. Суббота, 31 октября. Над Манхэттеном разразилась чудовищная гроза. Удары грома и молнии, ливень плотной стеной обрушившийся на город, затопил улицы и станции метро. Ветер не уступал ему. Ураган яростно гнул деревья, срывал с крыш черепицу, разбрасывал по мостовой ветке и мусор. В этот бурный вечер сбой в работе метро совпал с забастовкой такси, поэтому город был совершенно парализован. В Мэдисоне неожиданно взорвалась труба парового отопления. В верхнем Ист-Сайде из-за дождя вышли из строя два светофора. Произошла авария и погибли два человека. В Сохо несколько кварталов остались без электричества. На одной улице в Бруклине порывом ветра сломала платан, который упал на фургончик автодоставки. Водитель скончался на месте. В южной части города ветер совсем разошелся, поднял огромные волны на море, так что паром отменили. Затопленный дождем и туманом променад Беттери-парка был пуст, только какая-то молоденькая француженка стояла там одна, дожидаясь кого-то. Совсем промокшая она дрожала от холода, но продолжала верить в любовь. Эйтон снова сел в старое такси и помчался в самую гущу ливня. «Знай, одна женщина будет тебя ожидать до полуночи в том месте, где она впервые влюбилась в тебя». Ясно, что ошибиться с местом было нельзя. Местом, где Селин в него влюбилась, было Заварски. Венское кафе в Вестсайде, где она тогда нашла его и предложила, будто подмигнула, знаменитые розы из шоколада. Старое такси преодолело путь до 72 улицы и свернуло налево вверх по Амстердам-авеню. Но когда оно остановилось перед кафе, оказалось, что то уже давно закрылось. Но Итон, все равно припарковал Колымагу и вышел. Он оглядывался в поисках Селин. Под зонтом от бури было не спастись, пешеходов не было видно. Очевидно, что здесь его никто не ждал. «Где она впервые влюбилась в тебя?» Нет, он поторопился и приехал не туда. Он снова сел в машину и двинулся к Беттери-парку. Она ждала его здесь рядом с Граунд-Зеро, в тени 11 сентября, там, где еще оставались призраки мертвых башен. Итан гнал машину вниз по седьмой авеню. Дождь лил все сильнее. откидной верх был закрыт, но вода просачивалась в салон, и тормоза время от времени отказывали, словно машина, чувствуя чужие руки, тоже объявила забастовку. Дворники снова заработали на Варик-стрит. итон бросил свою развалюху на углу Братвей-Вест и побежал к Беттери-парк. Он посмотрел на часы. 23 часа 11 минут. Даже если бы смерть шла за ним по пятам, ей не удалось бы догнать его до полуночи. На бегу он почувствовал, что из кармана что-то выпало. Не сбавляя хода, он успел поймать игральную карту. Несомненно. Это была одна из карт марсельского Таро, которыми так увлекался Кертис. Плохая карта. Плохой знак. Не останавливаясь, он снова взглянул на часы. И только тут понял, что циферблат разбит, а часы остановились. Обеспокоенный, он оглянулся в поисках уличных часов. Цифровой циферблат на Черч стрит показывал 23 часа 59 минут. Когда Итан заметил человека, направлявшегося к нему, было уже слишком поздно. «Кто?» Человек среднего роста и телосложения, одет в темную куртку и толстовку с капюшоном, который полностью закрывал лицо. «Кто?» В темноте ярко блестел ствол пистолета. Первая пуля попала в грудь, опрокинув его на тротуар. Мир вокруг вдруг поблек. Лежа на земле, он попытался прикрыть дрожащей рукой живот — человек решительно приближался. Кто? Он должен знать, кто пытается его убить. итон попытался разглядеть лицо убийцы, но раздался второй выстрел, и все вокруг померкло. Вкус крови и грохот. Кертис был прав. Судьба, в конце концов, всегда побеждает.